«По одному совершенно странному обстоятельству и смешному, и в котором я не виноват, ну, одним словом, это лишнее. Там на меня, кажется, немножко сердятся, так что я некоторое время не хочу входить туда без зова. Мне ужасно нужно бы поговорить теперь с Аглаей Вановной. Я на всякий случай написал несколько слов». В руках его очутилась маленькая сложенная бумажка. И вот не знаю, как передать. Не возьмете ли вы, князь, передать Аглае Ивановне сейчас, но только одной Аглае Ивановне. Э, так то есть, чтобы никто не увидал, понимаете? Это не бог знает, какой секрет, тут нет ничего такого, но сделаете? Это не совсем приятно, отвечал князь. Ах, князь, мне. — Крайняя надобность! — стал просить Ганя. — Она, может быть, ответит, поверьте, что я только в крайнем, самом крайнем случае мог обратиться. С кем же мне послать? Это очень важно, ужасно для меня важно. Ганя ужасно рабел, что князь не согласится, и с трусливой просьбой заглядывал ему в глаза. — Пожалуй, я передам, но только так, чтобы никто не заметил, — умолял, обрадованный Ганя.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 Но, не доходя двух комнат до гостиной, он вдруг остановился, как будто вспомнил о чем-то, осмотрелся кругом, подошел к окну ближе к свету и стал глядеть на портрет Настасьи Филипповны. Ему как бы хотелось разгадать что-то скрывавшееся в этом лице и поразившее его давечем. Давишнее впечатление почти не оставляло его, и теперь он спешил как бы что-то вновь проверить.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 Она задумчиво отошла к своему Мальберту. Аглая взглянула на портрет только мельком, прищурилась, выдвинула нижнюю губку, отошла и села в стороне, сложив руки. Генеральша позвонила. Позвать сюда Гаврилу Ардалеоновича. Он в кабинете. Приказала она вошедшему слуге. Маман! значительно воскликнула Александра. Я хочу ему два слова сказать и довольно.